пятый ключ стихия эфир одна из самых трудных задач которые предстоит решить человеку выбирающемуся из ямы нездоровья отрицательные эмоции я приведу простой пример не касающийся ни болезни ни травмы беременность очень многие женщины во время беременности невольно собирают отрицательную информацию о болезнях беременных женщин неудачных родах говорят об этом читают статьи Собранная таким образом негативная информация действительно влияет на здоровье беременной женщины и здоровье ее будущего ребенка. Но другие женщины, находящиеся в таком же положении, всю беременность поют, делают гимнастику для беременных, не читают желтую прессу и не смотрят негативные передачи по ТВ. Они благополучно вынашивают ребенка на протяжении положенных девяти месяцев, рожают здоровых детей, не получают родовых травм, связанных с неготовностью таза и спины к родам, и быстро входят в рабочий режим. Лично я никогда не относился к беременности как к болезни, в отличие от гинекологов. Наоборот, ослабленным и болезненным женщинам полезны общеукрепляющие программы, которые включают в себя гимнастические упражнения с обязательным использованием диафрагмального дыхания. Впоследствии оно может применяться беременными во время родов. Это позволяет рожать без разрывов промежности, возникающих у неподготовленных женщин. Кстати, видимо, из-за большого количества женщин, не готовых к естественным родам, все чаще применяется кесарево сечение. Итак, выход из болезни или травмы всегда должен сопровождаться позитивным настроем, верой в себя и настроем на долгую борьбу. Я буду рад, если эта книга для многих послужит светом в конце тоннеля. А для подсказки используйте характеристику стихии эфир в колонке «Здоровье плюс» в таблице 1 и 2. Это пятый ключ к вашему коду здоровья.